Он произнес это всякий раз, проходя мимо Роденовской Вечной весны в Государственном Эрмитаже, я испытывал желание взять и отправить эту работу домой, во Францию, в музей Родена. Наверное, я не прав. Но её жизнь в России алогизм и ей. Мне казалось, что эта скульптура отнята уподцеловавший мою руку старушки. Наверное, я не прав, но ведь примерно то же самое испытываешь, смотря на русские старинные иконы или предметы роскоши русских царей где-нибудь вдали от границ нашего отечества. Наверное, я не прав. Эх, да мой бы их. Вечером смотрели эстрадно-балетное представление африканских негров в одном из множества парижских кабаре. Фантастический арсенал ритмов, фёрверк движений, синкопированных, темпераментных, очень заразительных. Многие зрители, к сожалению, в не совсем полном зале буквально дёргались в ритмах танцева, если можно так сказать. музыки четырёх барабанщиков, виртуозно вытворявших уму непостижимые пассажи. Рулады то громкие, то тихие, то атакующие твой слух, то ласкающие. Мужчины с лёгким прикрытием лишь грешных мест, женщины с ещё более лёгким, в непрекращающемся темпе, представляли какой-то религиозный народный обряд. Поэтому зрелище выглядело чистым без сексуальных допингов, высокопрофессиональным и доиступлению искренне исполняемы. Прекрасно. На сей раз спокойно досидели до конца, отчаянно хлопали. Душа неспокойна. Как там в Москве мой СКАПен? Когда премьера? Спектакль практически был готов. Не сыграли его раньше, потому что не все декорации были сделаны, и Никита Богословский задержал один музыкальный номер танец Зербинетты в последнем акте, а ведь замечательно. В Париже играем Маяковского, а в Москве Мольера. Трудно поверить в то, что после негретянского спектакля некоторые, в том числе и я, ещё выступали в нашем торгпредстве. перед дипломатами и командированными. Домой нас, слава богу, повезли в автомобиле, да ещё в нашей Волге, в специальной русской церкви на улице Даю, в которой происходят православные богослужения. Построена она в 1859-1861 годах по проекту Кузьмина, архитектором Штрома. Внутри, как нам сказали, она украшена работами русских художников. Ехали мимо центрального рынка, названного Эмилем Заля чревом Парижа. Подъехали к нему в 1:00 ночи. Горы всего. И все эти горы Париж пережёвывает за сутки. Жизнь и ночью бьёт ключом. Рестораны и кафе Бойка торгуют в основном вкуснейшим луковым супчиком и улитками. и, конечно, вино. С огромных грузовиков сгружают в аккуратных упаковках товар. Кругом давка и возня, но тишина. Говорят, на рассвете, когда собираются продавцы, здесь бывает страшный ор. Торговцы приветствуют друг друга и договариваются о ценах. Много хмельных, как у нас Сказочно красивой ночью Эйфелева башня из самой прекрасной проспект столицы Елисейские поля, тянущиеся от площади Согласия до Триумфальной арки на площади Звезды. Он как бы связывает старый и современный Париж. Проехали мимо дома, в котором жили Мараты, изобретатель гильотины, господин Гильотин. динальное соседство. Проехались, протиснулись по старенькой, серенькой улочке, два с половиной метра ширины, но очень знаменитой, так как на ней жил Заля. Представьте себе перенадутую воздухом автокамеру, которая вот-вот лопнет, и вы легко сможете представить, в каком состоянии мы легли спать, перенадутые парижем. ночью снилась Москва и почему-то провалившаяся премьера Скопена кошмар к чему бы этот 20 июня 1963 года оказывается ещё вчера было известно что ура декорации наши уже на территории Франции спектакль состоится начинаем с бани изря клоп салидней. С него надо было начинать и, по-моему, только его играть. Сегодня вечером у меня премьера. Роль Ивана Иванча, и вечером же перед спектаклем репетиция. А днём дегустация по Рижу продолжается. Бродил один. Очутился на невзрачной улочке, идущей параллельно туманной улице Риволи. Другой мир. Грязные кафе и бары, без каких-бы-то ни было рекламы, вывесок, компании пьяных, плохо одетых людей, играющих в кости прямо на тротуаре. Зловоние от выброшенных иводворы на улицу объедков, сгнившей черешни, абрикосов, покосившиеся дома, а один даже подпёр под простой деревянной балкой, как у нас. Всё это в нескольких шагах от блестящей, лоснящейся знаменитой улицы Риволи. Даже на совершенно обычных проспектах не увидишь расфуфыренного француза. Все они очень просто одеты. Вещизмом больны туристы из стран не очень развитых или очень далёких и наши. Сегодня премьера, особенно не разгуляешься, но Мне чертовски повезло. За кружкой пива познакомился с водителем такси, сыном русских эмигрантов военного времени, очень симпатичным двадцатидевятилетним Васей Гориным. Позднейшему, Мсье Базилем Горио. Сам Бог послал мне его. Без его автомобиля я не смог бы увидеть и услышать и десятой доли того, что он мне показал и поведал. Полтора часа в такси по Рижу бесплатно. Всего за обещанный пропуск на спектакль Яблоко раздора в театр Сары Бернар. Конечно, это подарок, господа. Мой первый вопрос. Не боитесь пить пиво за рулём ведь? Нет. У нас не так, как у вас. Никто никого не нюхает. Вот если совершил серьёзное нарушение в состоянии даже лёгкого опьянения, вот тогда другое дело. Тогда большой штраф И часто лишение прав или надолго или навсегда. Как гласит русская пословица: пей до да дела разумей. Надо знать свои возможности и уметь сдерживать себя. Тогда всё будет хорошо. Ещё вспомнила одну пословицу: пьяный проспится, дурак никогда. Не надо быть дураком. Как вам во Франции? Вы сказали, что эмигрировали в 1944 году. Вам было тогда уже 10 лет. Многое уже понимали, ко многому привыкли, и вдруг во Франции так здесь много русских. Водитель такси профессии русских, так что адаптация прошла безболезненно. Французы к русским относятся лучше, чем ко многим другим национальностям, и лучше, чем русские к русским мы следим за вашей жизнью и знаем, порой извините меня, больше, чем вы. Меня сильнее всего поражает, что в России правили и правят после Ленина люди не имевшие и не имеющие почти никакого образования. Как это допускают? Это ненормально. Народ должен подниматься до уровня образованных, до умов философов. А не опускаться до завуалированного непрофессионализма и бескультудья в речи. Ни одного вопроса я больше не задавал. Я слушал монолог истинно русского человека, прикипевшего к Франции и влюблённого в Париж. Смотрите, авария. Лужкой, слава богу. А то ведь бывает за неделю хоронят до 150 жертв дорожных происшествий. Но не будем о страшном. Я вам смешные истории расскажу. До Булонского леса ещё далеко. Во Франции существует множество законов, изданных во времена Наполеона и позже, которые никто, кроме опытных юристов, не знает. Отменять никто не собирался. Так вот. Как-то полицейский остановил автомобиль, нарушивший правила движения и облокатившийся на его крыло, составив протокол, потребовал штраф. Уплатить его владелец автомобиля до составления протокола соглашался, а после составления наотрез отказался. Полицейский попросил его пройти в отделение полиции, находившееся рядом. Владелец автомобиля напомнил комиссару полиции о существовании закона о неприкосновенности частной собственности и доказал, что составив протокол на крыле его автомобиля, полицейский использовал чужую собственность и таким образом грубо нарушил закон. Протокол был разорван. Они разошлись один на один. Почти такой же случай произошёл с другим владельцем авто. Отказавшись платить штраф на месте нарушения, владелец тоже был приглашён полицейским в участок. Тот охотно согласился и очень вежливо пригласил полицейского сесть в автомобиль. Факт того, что полицейский проехал в автомобиле владельца до участка, оказался нарушением закона. Он также использовал частную собственность в своих интересах. И эта пара мирно разошлась. И ещё. По старинному обычаю контролёр должен проверять билеты в поезде обязательно в белых перчатках. Одному без билетника удалось уйти от штрафа, потому что у контролёра отсутствовали таковые. Вот и Булонский лес. Вернее, Лесопарк. Оставшаяся территория существовавшего некогда обширнейшего королевского леса. Прилесный уголок. Ухоженный, чистейший лес. Асфальтированные дороги, по вокам которых дорожки для верховых лошадей и амазонки. Да, да, амазонки и того больше фиакры. Озёра, рыбаки, чудный воздух, пикники на травке, обширный подром. Проезжая квартал, где живут миллионеры, я спросил: "Много ли их?" На что шофёр ответил: "Здесь не хватит деревьев, чтобы их всех повесить". Слова "повесить", "убить" к концу нашей поездки воспринимал уже с юмором, так как каждый рассказ Или король, или его выдающиеся личности заканчивалось словами: любимый король был убит когда-то, или герой был казнён когда-то. Но что я в шутку спросил: а есть ли какой-нибудь любимый король, который умер своей смертью? Вася не растерялся и сказал: мало было таких. Наверное, не модно было умирать своей смертью. Настала пора прощаться с Базилием Горю. До первого спектакля "Яблоко раздора". Денег он не взял, угостить себя за мой счёт не позволил, дал мне свою визитную карточку и вдруг сказал: "О, я наконец вспомнил, где я вас видел. У моего приятеля большая квартира. В ней часто собирается компания русских. приятель общается по работе с вашими посольскими они дают ему на день два фильмы которые им привозят из Москвы мы их смотрим на домашнем экране я ни одного не пропустил вас я видел в фильме дело номер 306 вы играли одну из центральных ролей мы обнялись как два давних друга обед коротенький отдых В 17:00 репетиции. В 18:30 открытие выставки, посвящённой столетию со дня рождения Станиславского, расположившейся в фойе театра Сары Бернар. Речь, тосты, знакомства. Господин Соврея просил меня назвать свободные от спектаклей вечера. Назвал. Зачем? Для посещения того знаменитого кафе Звёзд, в которое мне удалось попасть президент Франции. Ура! Но за что такая честь? Я хочу вас кое с кем познакомить. Была ответ. Я пригласил ещё нескольких ваших коллег. Ну что ж, огромное спасибо.